Глава 10 Калифорнийские годы Ицикато Щипком Тони въехал на круговую подъездную аллею дома номер 1001 Хаммингберт Лейн в Талука Лейк и припарковался у входа в гостеприимно выглядящий дом в георгианском стиле. Ну, как вам, девочки? Тони выключил зажигание. — Вопрос касается и тебя, мамочка. — Потрясающе! Чичи подняла на лоб солнечные очки, чтобы получше разглядеть их новое жилище. Дом с белыми стенами и ставнями лакричного цвета на фоне голубого неба. — Он весь твой. Не у тебя одной в этой семье есть нюх на выгодную сделку в сфере недвижимости. — Да я же никогда и не говорила, что я одна в этом разбираюсь, Сав! — возразила Чичи. Открыв дверь автомобиля, она повернулась и вытянула ноги. «Мои ступни выглядят так, как будто я купила новые туфли и забыла вынуть их из упаковки. Так и хожу в обувных коробках». Она недоверчиво покачала головой. За эту беременность она уже успела набрать больше веса, чем когда ждала близнецов, а ведь шел всего лишь второй триместр. Санни ехала на спине отца, а Рози уцепилась за его бедро. Так они и добрались до входной двери. Тони широко растворил дверь и поставил девочек в прихожей. — А бассейн тут есть? — поинтересовалась Санни. — Моника Гибсон говорит, что в Калифорнии в каждом доме бассейн. — Пойди и поищи его сама, — сказал Тони, указывая на задний двор. Девочки побежали туда. Осторожнее! Крикнул он им вслед. Чичи вошла за ним в дом, зачарованно осматриваясь. Из прихожей вела наверх двухпролетная лестница. Слева на первом этаже располагалась просторная гостиная, а справа — большая музыкальная комната. И там, и там, тянувшиеся во всю стену окна, выходили на бескрайнюю зелень. На отполированных до блеска сосновых половицах плясали солнечные блики. «Так как тебе, милая?» «Великолепно!» — она поцеловала мужа. «Нам лучше пойти на поиски нашего зверинца». Чичи и Тони пересекли первый этаж, оказались на светлой залитой солнцем кухне с элегантной черно-белой отделкой и оттуда прошли на террасу. На подпорках, составлявших стены веранды, полыхали ярко-желтые, розовые и лиловые гроздья, пышно цветущей бугенвилеи. В центре веранды двухъярусный фонтанчик, на котором три вручную вырезанных херувимчика держали каждый по амфоре, Из амфор в чашу фонтана лилась вода. Вот так и выглядит Италия? Спросила Чичи. Именно. Но, в отличие от Италии, все это твое. Сразу за верандой был устроен бассейн. Своими неровными очертаниями он напоминал настоящий пруд и был окружен красиво разбросанными природными валунами девочки уже карабкались по ним высокие пальмы очерчивали границы усадьбы настоящий оазис правда уверен здесь ты не будешь скучать по зиме тони обнял чичи ну как я справился это правда может стать нашим домом и это все что имеет значение. Я хочу, чтобы мои девочки были счастливы». Рози и Санни сползли с валунов и понеслись к лужайке. Под увитой виноградником беседкой росли высокие лимоны в терракотовых горшках. Чичи сорвала спелый лимон. «Думаю, Калифорния мне очень понравится», — проговорила она. Чичи повесила последние игрушки на рождественскую елку, поставленную в гостиной их дома в Калифорнии. Клавиши игрушки в форме миниатюрного рояля были усыпаны блестками. Его ей в детстве подарила мать. Чичи выключила свет и зажгла электрическую гирлянду из больших круглых шаров красного, голубого и зеленого цвета. Дерево смотрелось великолепно. Высокая пахучая голубая ель из Северной Калифорнии, украшенная стеклянными игрушками из Нью-Джерси и серебристой мишурой. Ёлка напомнила Чичи о Рождестве дома в Си-Айле. Она очень скучала по родному дому, по сестрам и матери. Она вспомнила блузочную фабрику. Когда работница с конвейера была в положении, Все прочие женщины поддерживали ее, давали советы. Чичи была уверена, что так скучает по дому именно потому, что беременна. Она утешила себя мыслью, что скоро будет слишком занята, чтобы грустить. Малышу предстояло родиться через несколько недель. Каждый раз, когда она думала о том, каково ей будет рожать его одной, без мужа, ее охватывало беспокойство. Получив роль в фильме, Тони провел последние несколько месяцев на съемках в Неваде. Он даже не увидел, как дом в Талука-Лейке оброс мебелью, коврами, шторами. Кухонные занавески Чичи шила сама. Занятая девочками и делами, Чичи трудилась, не покладая рук, но боль от разлуки с мужем и ностальгия по прежней жизни только усиливались по мере приближения праздников. Она сомневалась в том, что ей принесет будущее, и ощущала себя застывшей во времени, как будто застряла в толще воды посреди обширного океана, достаточно близко к поверхности, чтобы видеть дневной свет, но не в силах доплыть до берега, потому что запуталась в густых водорослях и не может от них освободиться. Послышалось звяканье ключа во входной двери, И в прихожую вошел Тони, нагруженный красиво перевязанными подарками. В костюме итальянского покроя из синей шерсти с шелком и белой рубашки, с небесно-голубым галстуком и надвинутой на лоб шляпой Борсалино сейчас он смотрелся еще большим красавцем, чем когда-либо. Не дать не взять звезда, сошедшая со страниц современных экранов. Чичи разрыдалась. Тони подошел к ней. «Что случилось, милая? Просто я так по тебе соскучилась!» Выдавила она, обнимая его. «На Рождество хочется, чтобы тебя окружала семья. Близкие, правда? Уверен, что ты теперь ужасно скучаешь по сестрам и матери. Я никогда еще не праздновала Рождество без них. Даже когда гастролировала, я всегда находила способ попасть домой». Помню то Рождество, когда ты потребовала, чтобы автобус оставил тебя в Питтсбурге. Мы тогда только отыграли концерт в джангл Ин в Янгстауне. Ты решила поймать автобус до портового квартала и успеть на рождественскую мессу в полночь. И я успела. Просто чудом. Чич, иногда приходится устраивать так, чтобы родной дом сам к тебе пришел. Сюрприз! Входная дверь резко распахнулась. Как во сне, только все выглядело поразительно настоящим, в Чичи кинулись мать и сестры. Следом вошли Чарли и Фрэнк с детьми, Нэнси, Майклом и Кьярой. Услышав детские голоса в прихожей, Рози и Санни сбежали по лестнице, чтобы приветствовать кузенов. Тони сгреб близнецов в охапку и поцеловал. «Быть может, не стоило устраивать такой сюрприз женщине в интересном положении», — пошутила Барбара, оглядывая фигуру сестры. Чичи посмотрела на Тони, и тот подмигнул ей. В это мгновение она забыла все бесконечные месяцы одиночества. Было видно, что Тони не меньше нее самой скучает по их прежней жизни и по семье. И как он только догадался!» Тони Арми всегда удавалось подарить ей ровно то, в чем она нуждалась. «Вот-вот покажут Тони!» — крикнула из гостиной Люсиль. «Стив Аллен объявил, что он выступает следующим!» Чичи, Барбара и Изотто присоединились к остальным, уже сидевшим в гостиной. «А вот и папа!» — воскликнула Санни. Зрители в студии зааплодировали — оркестр передачи «Сегодня вечером» заиграл, сопровождая шаги ее отца к микрофону на середине сцены. Барбара прищурилась, вглядываясь в телеэкран. «Что это у него с волосами?» — спросила она. «Это помада», — ответила Санни. «На телевидении любят, когда волосы пышно лежат». Тони запел. «Люби меня», — так сказала она. «Люби меня», — так ответил ей он, и поженились они по любви. Но любовь не оплатит счета, любовь не намажешь на хлеб, и от страха в темной ночи любовь не укроет тебя. Ты дома одна, а где бродит он? Ты-то верна, а верен ли он? Если не верен, зачем такой муж? Но с верным мужчиной жизнь хороша, твое сердце поет, ликует душа, Вот что важнее всего, а прочее — бонус-бонус, бонус-бонус. Барбара собрала тарелки, Люсиль вымыла их, а Изотто вытерла. Чичи сидела, положив отекшие ноги на кухонный табурет. «Ручаюсь, что если подсчитать все время, которое мы проводим, накрывая на стол, собирая со стола и моя посуду, — сказала она, — из этого сложится половина жизни». «А чем нам еще заниматься?» — весело спросила Изотта. «Надо же семье питаться. Обеденный стол — сердце нашего дома, а значит, кто-то должен готовить, прибирать и мыть посуду». «Три приема пищи в день, и так пока не умрем», — вздохнула Люсиль. «Мы сделали карьеру в мытье посуды», — пошутила Барбара. «Хотелось бы думать, что я сделала карьеру в сочинительстве», — мечтательно проговорила Чичи. «Так и есть», — Барбара убрала в кухонный шкаф стопку десертных тарелок. «Или, если угодно, она у тебя была и снова будет». «Это твоя песня, бонус-бонус, настоящий шлягер», — добавила Люсиль, доливая в раковину горячую воду. «На девяносто шестой позиции в билборде», — гордо сказала Чичи. «Но после шоу Аллена пойдет вверх, вот увидите». «А Саверио много времени проводит дома?» — спросила Барбара. «Не особо. Жуть. Трудно тебе, должно быть, приходится», — прокомментировала Люсиль. «А тебе не удалось завести здесь друзей?» «Пока еще не успела». Барбара села за стол рядом с Чичи. Тони ведь и дальше будет постоянно в разъездах. Почему бы тебе с детьми не вернуться домой? Будете снова жить рядом с нами, в Нью-Джерси. Когда он подписал контракт на роль, он еще не знал, что придется так часто и надолго уезжать на съемки. Думал, что днем будет работать в студийных павильонах здесь в городе и возвращаться домой к ужину. Но, как часто случается, все оказалось совсем иначе. Жизнь идет ровно так же, как если бы он был на гастролях, с той лишь разницей, что он больше времени проводит в одном месте, а не переезжает каждый день в другой город. Честно говоря, мало что изменилось. Просто теперь мы живем здесь, вот и все. — Мы беспокоимся о тебе, — сказала Барбара. — Сидишь здесь совсем одна? И ради чего? У тебя ведь тоже раньше была карьера это твою песню передавали сегодня вечером по национальному телевидению стиву Аллену следовало это упомянуть мне тоже так показалось призналась люсиль я не хотела ничего говорить но вообще то не стоило объявить что это ты ее написала твои заслуги вечно проходят незамеченными чичи не хотелось спорить с сестрами пойдемте на воздух предложила она Я то и дело перегреваюсь, будто дела кузины Джузи. Женщины Донателли присоединились к сидевшим на веранде мужчинам. — Вот это настоящая жизнь, Люсиль! — мечтательно произнес Фрэнк, дымя сигарой. — Не вздумай привыкать, мистер-мечтатель! — возразила жена. — Когда вернемся домой, придется тебе поорудовать лопатой для снега. На веранде зазвонил телефон, и Чичи подняла трубку. «Ты гляди!» — восхитился Чарли. «У них даже телефон на улице имеется!» Тони рассмеялся. «Это потому, что дождей нет. Я даже тебя могу оставить здесь на ночь, и с тобой все будет в порядке!» — пошутил он. «Милый, это твоя мать!» — тихо сказала Чичи. Тони взял трубку и говорил с Розарией, пока остальные отдыхали у бассейна. Когда Тони, наконец, снова присоединился к ним, Чичи уже разливала последние за вечер напитки. «Все в порядке?» — спросила Чичи. «Мама желает вам всем счастливого Рождества!» — объявил Тони. «С Рождеством, Детройт!» — воскликнул Чарли, поднимая бокал и глядя на Тони и Чичи. Чичи забралась к мужу в постель. Он лежал на спине с широко открытыми глазами. «Что сказала твоя мать?» «Отец очень болен. Совсем плох. Мне нужно немедленно ехать домой, или я больше никогда его не увижу». «Ох, Саф, я хочу, чтобы ты поехала со мной». Чичи выразительно взглянула на свой живот. «Посмотри на меня». «Какие теперь путешествия?» «Поеду, когда родится малыш, а ты поезжай. Все будет хорошо». «Когда он родится, будет уже слишком поздно. Значит, тебе придется отправиться одному. У тебя все получится. Ты сможешь встретиться с ним лицом к лицу». Тони повернулся на бок и уснул. А Чичи еще долго лежала без сна, представляя себе, как хорошо пройдет встреча с Аверио и Леоне. Они смогут наконец исправить свои испорченные отношения. Леоне скажет сыну, что гордится им, их старинная вражда завершится миром, и этой долгой войне настанет конец. Сойдя с самолета в международном аэропорту Детройта. Тони Арма почувствовал дурноту. Его нога ни разу не ступала в родной дом с тех пор, как он покинул его, еще нося имя Саверио Армандонада. Он не виделся с отцом с рождественского сочельника 1932 года, хотя порой, если Тони звонил матери, а трубку поднимал отец, тот спрашивал, как здоровье сына. Годы шли, и постепенно появились признаки, что отношение Леона к сыну изменилось. Ли Боумен заказала ему автомобиль с шофером, чтобы отвезти его из аэропорта к родителям, а потом обратно в аэропорт. Нужно было еще успеть на самолет в Нью-Йорк, где его ждали в телевизионной студии. Рейтинг песни «Бонус-бонус» медленно, но неуклонно шел вверх. Выпустившая пластинку фирма желала подстегнуть продажи – И для этого Тони было предписано почаще появляться на телевидении и давать концерты. «Мама!» — Тони обнял мать на крыльце дома. Розария выглядела совершенно вымотанной. Шутка ли? Ухаживать за старым упрямцем, который в жизни не пропускал работы по болезни. Тони огляделся. Краску на наружных стенах дома не мешало освежить. Только этот признак и показывал внешнему миру, что Леоне Армандонадо заболел. А больше почти ничего не изменилось. Розария пригласила его войти в дом. Тони переступил порог и закрыл глаза. Запах брачьолля с базиликом, булькавших на плите в ароматном соусе из томатов, сливочного масла и чеснока, на мгновение вернул его в детство. Леона сидел на стуле в гостиной с закутанными одеялом ногами. Тони поразила неожиданная худоба отца. Как и мать, тот сильно постарел. Конечно, эти перемены указывали и на то, как изменилась жизнь самого Тони и как много прошло лет. Но сейчас, при виде отца, его вдруг охватила тоска по всему, что они потеряли, и потому, что было возможно сумея не в свое время помириться. «Я буду на кухне», — сказала Розария, выходя из комнаты. «Папа», — Тони протянул отцу руку. «Как ты себя чувствуешь?» Леонов взял руку сына. Тони заметил, что даже рукопожатие отца, прежде такое крепкое, стало вялым. Его охватило сочувствие к нынешнему положению отца к его утраченным здоровью и силе. Болезнь отняла у Леона его главные достоинства. Где тот человек, который был способен одной рукой поднять своего взрослого сына и перенести его в кузов грузовика, как сверток с пончиками? Блудный сын понял, что отец умирает. Тони сел рядом с отцом. «Мама говорит, что тебе не здоровится». «Я болен», — хрипло проговорил отец. Не осталось и следа от его былого голоса, глубокого баса, способного проинструктировать целую команду стеклодувов или парой слов растоптать энтузиазм сына. Тони перевел взгляд на руки отца. Теперь они казались ему маленькими. «А доктор что говорит?» «Рак». — Мне очень жаль, папа. — Зачем ты приехал? — спросил Леона, отводя глаза. — Мама попросила. — Да я и сам хотел приехать. Леона приподнял бровь и смерил сына взглядом от ботинок из кожи аллигатора до самой макушки. Он с подозрением прищурился на пышную шевелюру Тони, но ничего не сказал. Вскоре к ним присоединилась Розария. «Папа», — сказал Тони, — «мне кажется, нам пора стать добрее друг другу. Пришло время». «Ты не почитаешь отца своего». «Ну что ты, па?» — мягко проговорил Тони. «Почему ты проявил непочтение ко мне и переменил имя?» — Это же шоу-бизнес. Я просто взял сценический псевдоним. Фрэнк Синатра своего не менял. Он не прячется за чужим именем. — Ладно. — Тони покачал головой и посмотрел на мать. — И мне не нравится, что я нахожу в газетах, — продолжал Леоны. Ты путаешься с женщинами. У тебя славная жена и дети, а ты путаешься с другими. — Не стоит верить, — начал Тони, но отец прервал его. — Я читал в газетах. Там написано, что ты ухлёстываешь за женщинами, за стерлядками. — Старлетками, — поправил его Тони. — Ты ведь женат. Что тебе делать в ночных клубах? В ночных клубах я выступаю, па. Лучше бы сидел дома и заботился о жене и детях. Я забочусь о своей семье. Быть мужчиной — это больше, чем просто оплачивать счета. Ты живешь одной жизнью в мюзик-холле, а другой — дома. Однажды ты за это поплатишься. Нельзя иметь все, Саверио. — Нельзя иметь и жену, и подружку, потому что одна из них потребует от тебя верности. Вот тогда у тебя появятся проблемы. А может быть, они у тебя уже есть, кто тебя знает. — Я не растил своего сына неверным. Ты обманываешь свою жену своим телом. Это дурно! Леона осуждающе показал на сына пальцем. — Ты дурной! Негодный человек. Тони решил, что с него хватит. Можно было поспорить с отцом, но они с ним по-прежнему выступали в разных весовых категориях. На стороне отца выстроились все десять заповедей. Кроме того, у сына отсутствовала отцовская нетерпимость, и поэтому он не сумел бы обороняться должным образом. «Ладно, па, не пора». Выходя, он подал матери знак, и та присоединилась к нему на кухне. «Мне не стоило приезжать. Я его только огорчаю. Он рад, что ты приехал. Я не могу больше это слушать. Он совсем не изменился. У твоего отца сложный характер. Ты молодой, ты можешь уступить. А что, если я не хочу уступать?» Что, если я не прочь иметь отца, который любит меня таким, какой я есть, а не каким ему хочется меня видеть? Знаешь, ма, ты свой выбор сделала и живешь с этим. Тебе нет нужды самой за ним ухаживать, но ты это делаешь. Однако ты всегда можешь поселиться с нами. Мы с Чичи были бы тебе очень рады. Я не могу его покинуть. Что ж... — Не стану в очередной раз спросить тебя найти в себе смелость постоять за себя. Тони Арма поцеловал мать. — А с ним ты не попрощаешься? Тони не ответил. Вместо этого он покинул родной дом через кухонную дверь и вышел на улицу по боковой дорожке, будто истопник, загрузивший уголь в котел отопления, или сантехник, который проверяет трубы, или соседский мальчишка, который ждет своего медика за чистку снега. Тони ушел из отцовского дома в последний раз в жизни. «Я позвонила в отель на озере Тахо, попросила их разыскать Тони и сообщить ему о новорожденном», — объяснила Ли. «Спасибо», — Чича откинулась на подушку в больнице Сидор в Лос-Анджелесе. Из окна своей залитой солнцем палаты она видела небо, отягощенное пучками серых туч, что было странно для обычно сухого калифорнийского января. Похоже, дело шло к дождю. — Ты слышала, что младенцы приносят удачу? — спросила Ли в телефонной трубке. Чичи обняла сына. — И правда, так говорят. — Так вот... «Бонус вышел уже на одиннадцатую позицию в рейтингах билборда. Поздравляю! Как только доберусь до Тони, отправлю его домой к тебе». Новорожденный сын вцепился Чичи в указательный палец. Этот малыш был совсем другим, чем близнецы. Во всяком случае, на ее переживания он реагировал иначе. Еще во время беременности, когда она порой бывала чем-то огорчена, Он слегка толкался, как будто напоминая матери, что она не одинока. А сейчас, выйдя на свет Божий, сын держался за нее, показывая, что понимает, как он ей нужен. Конечно, не рад сыну, но прибавление в семействе напомнит ему, что теперь надо обеспечивать еще одного ребенка. Он снова станет гастролировать без устали, чтобы заработать везде, где только можно. Положив трубку, Чичи посмотрела на лежащего у нее на руках младенца. — Я многого жду от тебя, малыш, — проговорила она. — Ты должен свести нас всех вместе. — Ну как? Возьмешься? Этот розовый комочек в нежно-голубом одеяльце был копией отца. Пухлые губки, черные реснички кудрявые волосики. «Будем надеяться, что твои кудри тебя не покинут, и тебе не придется ходить к самсонс на Пятая авеню. улыбнулась мать. Не открывая глаз, младенец выпростал ручку из спального конверта, раскрыл кулачок и пошевелил пальцами, совсем как пианист, разминающий руку перед началом игры. «Так вот зачем ты появился на свет! Ты будешь заниматься музыкой!» «Хорошо, малыш, мамочка тебя научит всему, что нужно!» Чичи спрятала кулачок младенца обратно под одеяльце. Ее сын был в безопасности, в тепле, окруженный любовью. «Три главных дара, которые каждая мать приносит ребенку при рождении, — и который обещает обеспечить ему на всю жизнь, чем бы ни пришлось ради этого пожертвовать. В тот январский день Чичи своевольно сделала ему еще один подарок, не посоветовавшись с мужем. Больничная администрация не могла больше ждать, к тому же Чичи хотелось преподнести мужу сюрприз. Чичи дала сыну имя Леоне Мариано Армандонадо. По итальянскому обычаю, старшего сына в семье называли в честь деда по отцу. Однако Чичи была уверена, что больше детей у них не будет, и наделила сына также именем своего отца. Это был последний шанс почтить его память таким образом. Еще Чичи подумывала, не наречь ли сына Саверио, но догадалась, что мужу это, вероятно, не понравится. Они несколько раз пытались обсуждать имя для будущего малыша, но Тони то и дело отвлекала работа, и было непонятно, чего он хочет. Тони нравилось имя Черел, если родится девочка, но теперь женские имена уже не имели значения. Во время этой беременности Чичи Тони провел в дороге столько времени, что она вообще понятия не имела, о чем он думает и чего хочет. Казалось бы, естественной реакцией на успех должна быть радость. Но в семье Арма вместо этого началась паника. Лихорадочные попытки не дать этому успеху ускользнуть. Тони соглашался на каждый концерт в ночном клубе, на любую роль в кинофильмах. Он присылал Чичи сценарии в преддверии съемок, но больше не прислушивался к ее мнению о работе сценаристов. Ее беспокоило что Тони слишком торопился стать кинозвездой и слишком мало заботился о том, чтобы стать хорошим актером. Чичи надеялась, что с появлением малыша все изменится. Какой же мужчина не хочет сына? Леон и Мариано Арма может стать тем катализатором, который воссоединит их в одну семью и навсегда вернет Тони к ней домой. Чичи повернулась в постели и посмотрела на часы. «Три часа ночи. Пора кормить малыша». Она перекинула ноги через край кровати, сунула ноги в домашние туфли, встала и направилась по коридору в детскую. И замерла в дверях, увидев, что Тони держит на руках сына и целует его. Малыш блаженно ворковал в объятиях отца. Чичи ликовала. Столько времени колесивший по дорогам муж наконец-то вернулся. Она почувствовала, что теперь все на своих местах. Чичи обвела руками мужа и сына. Тони бережно положил младенца в колыбельку, затем обернулся, чтобы поцеловать и крепко обнять жену. Он долго ее не отпускал, Она обмякла в его руках, позволяя ему поддерживать ее. «Ты подарила мне сына, Чич!» «Неужто ты плачешь, Сав?» «Каждый мужчина мечтает о сыне. Он хороший мальчик. И вылитый ты!» «Ты так думаешь?» Я так подумала в тот самый миг, когда тот взвинченный доктор положил его мне на руки а как девочки всем заправляют. Они в восторге, что дома теперь есть младенец. Придется мне вернуться домой и позаботиться, чтобы они не помыкали моим сыном. Правда? Вернешься?» Чичи взяла Тони за руку, и они перешли в комнату напротив, в спальню близнецов. У Санни и Рози была двухъярусная кровать, но они предпочли вместе свернуться калачиком на нижней, окружив себя всеми своими мягкими игрушками. Тони недоуменно покачал головой. Он встал на колени и поцеловал каждую из дочек, затем спустился на кухню следом за Чичи. Пока для малыша грелась бутылка с молоком, Чичи приготовила мужу бутерброд. — Ну так что, как назовем младенца? — спросил он. Мне бы хотелось что-то простое. Например, Ник. Хорошее, сильное имя. «Я не назвала его Ником, милый», — тихо сказала Чичи. Обычно она руководствовалась его желаниями, ведь он был главой семьи, так ее воспитали. Но в этом случае она не могла наречь сына просто так, в честь никого. Нельзя было забывать о традициях. А «Как же ты его назвала?» — как бы невзначай спросил он. «Я очень хотела дождаться тебя. Я так старалась. И Ли пыталась до тебя добраться. Но я не знала, когда же ты приедешь домой, и меня не хотели выпускать из больницы, пока я не дам мальчику имя», — объяснила она. «Ну хорошо. Так какое же ты выбрала?» «Леоне Мариану Арма». Мы не назовем сына в честь моего отца. Но, Сав, нет, ни за что на свете. Он со мной не разговаривает. Мне не нужно в доме и в жизни постоянное напоминание об этом». «Постоянное напоминание? Да ты здесь едва показываешься!» Тони бросил взгляд вокруг себя, как будто здесь, в кухне, Ожидал поддержки от зрительного зала. Я так и знал. Я предвидел, что так случится. Сначала ты едешь в Детройт, живешь у них, дружишь с ними, а потом он настраивает тебя против меня. Я не дурочка какая-то, которую можно взять и настроить. Я и сама способна разобраться в людях и в том, как обстоят дела. Так вот... — Я тоже в этом разбираюсь, — отрезал Тони. — И я хочу, чтобы ты переменила имя моего сына. Подобное самомнение возмутило Чичи. — Не буду. — Перемени, или я сделаю это сам. Нашего сына нарекли в честь его дедушек. Вопрос закрыт. — Я хочу чтобы у него было собственное имя, которое принадлежит ему одному. Знаешь что? Я бы, возможно, и согласилась позволить тебе назвать его ником, если бы хоть на секунду поверила, что ты проведешь с ним достаточно времени, чтобы успеть к нему обратиться по этому имени. Но тебя ведь здесь не будет. И знаешь что еще? Я хочу это сделать ради твоих отца и матери. Они заслуживают уважения. После того, что отец со мной сделал? Нет уж! Пора бы уже его простить, Сав. Ты просто не понимаешь. У тебя какой-то заскок на эту тему. Так вот, Чич, приготовься, потому что у меня тоже есть заскок, и он касается этого имени. Я его не потерплю. Поверить не могу, что ты, итальянец, не согласен со мной в этом вопросе! воскликнула Чичи. Это ведь наша традиция! «В этом все мы! В этом вся ты! А для меня этот человек больше ничего не значит! И если бы ты проявляла ко мне уважение в моем собственном доме, ты бы ни за что не пошла против моей воли и не назвала бы моего сына в его честь!» Тони отодвинул тарелку с бутербродом, встал и вышел из кухни. Чичи выбросила бутерброд, схватила бутылочку с молоком и поднялась в спальню, чтобы продолжить спор с Тони. Но его там не было. Леона крепко спал в своей колыбели. Она поставила бутылочку на ночной столик, вернулась в коридор и приоткрыла дверь в комнату для гостей. Тони лежал на кровати. — Так ты здесь собираешься ночевать? — Перемени его имя Чичи. Чичи закрыла дверь, вернулась в детскую. Взяла на руки малыша, осторожно его разбудила и покормила из бутылочки, как поступала каждую ночь в отсутствии Тони и как будет продолжать делать, когда он снова уедет. Она села в кресло-качалку, держа на руках продолжавшего сосать Леоны. Ну и дела. В те немногие вечера, когда Тони был дома, вся семья ходила на цыпочках, чтобы он мог отдохнуть. О детях заботилась она, она вела дом, она же оплачивала счета. Собственно, она делала все, вот только не пела и не сочиняла песни. Этим она пожертвовала ради того, чтобы у ее мужа был свой голос, своя карьера, своя жизнь. Державшая бутылочку рука задрожала. Не такую жизнь она планировала для себя и не на такую жизнь соглашалась, выходя замуж за Тони Арму. Что-то здесь требовалось изменить. Но когда она укладывала Леона обратно в колыбельку, ее пронзила страшная мысль. Было слишком поздно. Пока она надеялась вдруг что-нибудь доизменится, что-то уже изменилось. Наутро Чичи разбудил плывший по дому запах бекона и маслянистых оладий. Она заглянула в детскую. Леона еще спал. Тогда она спустилась на кухню и, стоя в дверях, стала наблюдать, как Тони готовит близнецам завтрак. Девочки уже надели школьную форму. Тони подбросила оладью на сковороде, и девочки завизжали от смеха. «В этой форме вы такие красивые девочки», — сказала Чичи. «Папа не велел тебя будить», — пояснила Санни. «Какой папа хороший!» «Ты выглядишь уставший, ма», — заметила Рози, заливая оладьи кленовым сиропом. Чичи бросила взгляд на свой старый купальный халат. «А волосы, наверное, выглядят как мочала», — огорченно подумала она. «Еще бы ей не устать!» Еще бы ей не выглядеть ужасно. Она не спала ночами, а днем отдыхать было некогда. Конечно, у с кардебалета в Лейк-Тахо не было темных кругов под глазами и лишних килограммов после беременности. — Что вам собрать на обед? — спросила она у девочек. — Папа нам уже собрал, — сообщила Рози, хватая жестяной судок. — Пошли, девочки, пора на автобус, — сказал Тони. «Проводи их до конца аллеи», — напомнила мужу Чичи и поцеловала дочерей. «Я в курсе», — ответил Тони. Тони вывел девочек на улицу. Чичи пожевала ломтик бекона, выглянула в окно, наблюдая, как девочки забираются в автобус. За рулем сидела Дайси Стергелл, женщина среднего возраста с тугим перманентом и неприветливой улыбкой. Перед тем, как закрыть дверь автобуса, она успела пофлиртовать с Тони. Даже водитель школьного автобуса попыталась закадрить Тони арму. Когда Тони вернулся, Чичи мыла посуду после завтрака. «Оставь, я помою», — сказал Тони. «Ладно», — ответила Чичи, бросила мочалку в раковину и вышла из кухни. Тони окликнул ее. «Мне надо к малышу». Бросила она. «Называй его, как хочешь», — сказал он. «Как великодушно с твоей стороны, учитывая, что я назвала его в честь твоего отца!» Зазвонил телефон. Чичи взяла трубку. «Доброе утро, мама». «Да, он здесь», — она протянула трубку Тоне. «Это твоя мать». «Чао, мама». «Да». «Да, я приеду». Он положил трубку. «Все в порядке?» спросила Чичи. «Мой отец умер». Тони ошарашенно опустился на стул. У него было совершенно потерянное лицо, как будто он утратил самого себя, а не кого-то близкого. «Поехали в Детройт», — скомандовала Чичи. А как же дети!» «Их тоже возьмем. Пойдем наверх. Тебе надо отдохнуть, а я уложу вещи». Чичи повела мужа по лестнице наверх и уложила его в постель. Пройдя по коридору, она вошла в детскую и взяла из колыбельки малыша Леоне. Она принесла сына в спальню и положила его рядом с мужем. Тони обнял ребенка. «Леоне...» — пробормотал он. И когда он впервые произнес вслух имя сына, по его щеке скатилась слеза, но Тони поспешно ее утер. Чичи и Тони пробрались на свои места в актовом зале начальной школы Талука-Лейка. С мест, предназначенных для шестого класса, к ним обернулась и помахала рукой Рози. Сидевшая рядом с ней Санни облегченно вздохнула. Она была уверена, что родители пропустят дебют ее братишки. В зрительном зале не оставалось свободных мест. Все кресла были заняты родителями и прочими родственниками звезд школьного концерта. Алый бархатный занавес на сцене пополз вверх, и на авансцену выступила девочка лет шести с тугими белокурыми косичками. «Леди и джентльмены, встречайте!» — объявила она. Леоны, арма и его духовой оркестр!» Пятилетний Леоне был одет в белую рубашку с галстуком-бабочкой и синие брюки. Он направил трубу вверх и сыграл безупречное глиссандо, которое, казалось, развеяло облака на небе. Санни и Розе вскочили, поддерживая брата. Зал зааплодировал, Чичи схватила Тони за руку. У него талант, гордо прошептал Тони. Чичи наблюдала за тем, как наслаждается Тони, глядя на сына. Она подалась к нему и поцеловала. А это за что? удивился Тони. Просто так я тебя люблю. Тони поднес к губам ее руку, поцеловал и не выпускал до конца концерта. Забавно, подумала Чичи. Она знала Тони с юности. Вышла за него замуж, родила ему троих детей, и за все это время она никогда еще не чувствовала себя ближе к нему, чем в эту минуту. Чичи читала газету, опустив ноги в бассейн, когда зазвонил телефон. «Чич, мне ужасно жаль, что именно мне приходится рассказывать тебе об этом», — начала Барбара. Но помнишь, я говорила, что Чарли обычно заходит пропустить кружку пива в О'Хёрли на Бе-стрит по дороге домой? Так вот, туда заходит один парень, репортер из Нью-Арк Стар-Леджер. «Ага, и что?» Чичи глянула на часы. Похоже, в Джерси сестра встала ни свет ни заря ради этого звонка. «Барб, это что-то важное?» Чарли сказал, что этот репортер хватил немного лишнего и рассказал ему кое-что. Завтра это будет в газете. Тони собирается подать на развод. «Да это всего лишь газетная утка», — заверила ее Чичи. «Я просто пытаюсь помочь тебе сохранить лицо». «Ты о моем лице так заботишься или о своем? Со мной все хорошо. Мне отлично живется». «Не принимай меня в штыки. Какое еще отлично живется? Ты несчастна. Тони никогда нет дома. Ты сама тащишь на себе все. Разве ты не видишь, что происходит? Ты обеспечила Тони такую жизнь, при которой он делает все, что хочет, и ни перед кем не отчитывается. Ему можно шляться везде, как ниже на а ты сидишь дома, занятая делами и семьей. Это неправильно. Куда смотрит либоумен? «Ли видит, что происходит. И что она предпринимает?» «Она его импресарио, а не духовник». «Разве она не твой импресарио тоже?» «Кто заботится о тебе и твоих интересах?» — спросила Барбара. «И правда, Ли изначально была их общим импресарио. Они ведь подписали с ней договор, и она представляла их интересы как дуэта». Но по мере того, как забота о детях поглощала все больше времени Чичи, былой дуэт получал все меньше внимания Ли. Зато она много занималась Тони. Все работало на Тони Арму — певца, актера, артиста эстрады. Тони и Чичи больше не было названием их дуэта, а всего лишь словами, вытесненными золотом на рождественских открытках, которые они рассылали. «Духовник ему как раз бы пригодился», — продолжала Барбара. «Тони понятия не имеет о том, как обеспечить твои потребности и как заботиться о твоем благосостоянии». «И что же, по-твоему, мне требуется?» «Для начала супружеская верность». «А кому она не нужна?» — сказала Чичи без тени иронии. «У тебя ведь дети, подумай о них». Они прекрасно понимают, что происходит. Слышат каждый телефонный разговор. А в школе одноклассники расскажут им все, о чем ты умолчала. И им не нравится то, что они узнают о своих родителях. Это им вредит. Ты ведь считаешь, что у нас с тобой был слабохарактерный отец. А гляди, какими мы выросли. С моими детьми тоже все будет в порядке. Наш папа не был практичным но, по крайней мере, его хобби заключалось не в женщинах. «Да не могу я отогнать всех женщин от моего мужа. Это часть его работы. Он харизматичный, поет, как ангел, и каждый день с утра до ночи окружен красотками. Когда я была молода, мне казалось, что на него охотятся женщины постарше, опытные, искушенные». А теперь я сама стала старше, зато они молоденькие, свежие, на все готовые и по-прежнему бегают за ним. Я ничего не могу с этим поделать. Но Тони-то может все это исправить. Я вышла замуж за певца. Ему нужно продавать пластинки. Но нет никакой необходимости предавать ради этого жену. Он забывает о тебе каждый раз, когда снимается в очередном второсортном фильме или отправляется на гастроли. Барбара, ты мне не помогаешь. Я хорошо знакома с кочевой жизнью гастролёров. Она совсем не такая, как ты себе представляешь. Это тяжёлая жизнь. И одинокая. Почему ты его защищаешь, когда он выставляет тебя дурой? Разве? А может, он выставляет дурой тебя, Люсиль и всех прочих моих родственников, потому что мы живем жизнью, которую вам трудно понять. Действительно ли ты беспокоишься обо мне, или скорее о себе, и о том, как это отразится на твоем имидже и святости того, что дорого лично тебе? Может, тебя волнует, что ты выглядишь двоюродной дурой? потому что ты — сестра жены Тони Армы, и жена это понятие ни о чем не имеет. «Я беспокоюсь о тебе», — в голосе Барбары послышались слезы. «Я беспокоюсь о тебе. Всю твою жизнь ты никогда не продумываешь до конца, просто прешь на пролом и надеешься на лучшее. Так вот, о чем бы ты теперь не думала, подумай хорошенько». «С чего ты взяла, что меня нужно опекать? Я отлично справляюсь сама!» «Ну, значит, я все неправильно поняла». «Дело не в правильно-неправильно. Так не бывает. Дело в том, чтобы справляться с тем, что есть. Я по-своему разберусь с этой мерзкой историей вдвоем с моим мужем. И с детьми я тоже справлюсь. А тебя прошу продолжать жить своей обычной жизнью». — Как если бы ты не знала, что мой муж развлекается с русалкой из восточного Чикаго, Индиана, после двух субботних концертов и трех стаканов виски. И если он соберется со мной разводиться, с этим я тоже справлюсь. — Хочешь, скажу, как ее зовут? — Барбара, увидимся в Джерси после эфира на шоу Эда Салливана. До свидания. Чичи положила трубку. — Зачем Барбаре? или к кому-либо еще сообщать ей имя любовницы мужа. Она и сама достаточно знала о Тэмми Твайфорд соблазнительной сирене с чарующим контральта. Эта певица-танцовщица раскинула свои сети вокруг Тони Армы и, по слухам, добилась таки своего. Чичи знала об их отношениях все когда они впервые встретились наедине, в каких гостиницах они продолжали проводить время, какие подарки он ей дарил, чтобы удержать, в том числе серьги с сапфирами и бриллиантами, которые так эффектно сочетались с ее золотисто-рыжими волосами. Снова эти рыжие волосы, да что ж такое! Тони просто не мог перед ними устоять. Остало время поговорить с мужем. Если эта история добралась даже до Барбары и до колонки Уолтера Уинчела, невозможно продолжать закрывать на нее глаза. Чичи не могла рассчитывать, что все просто закончится и выгорит, как свеча у алтаря святой Терезы в церкви беспрестанной помощи, Куда она ходила зажигать свечи, когда чувствовала, что ее совсем захлестнуло отчаяние? Мисс Твайфорд носила чрезвычайно стойкие духи, дорогие, завлекающие, французские. Три ингредиента, из которых была состряпана бомба, запустившая кризис среднего возраста у Тони Армы. Бомба рассчитанное на то, чтобы уничтожить все, над чем он трудился. Все, что они с Чичи построили вместе. Чичи стала готовиться к переезду, еще прежде чем окончательно подтвердились слухи о Эмми Твайфорд. План был такой. Сказать Тони, что она переезжает с детьми в Нью-Джерси, потому что ей необходимо снова жить рядом с семьей. Детям вредно быть так далеко от бабушки, тетушек, дядюшек и кузенов с кузинами. К тому же, по мере того, как дети становились старше, Чичи стала снова находить время для сочинения песен. Она скучала по творческой жизни, а для нее это означало Нью-Йорк и все, что он мог ей предложить. Чичи понравилось жить в Калифорнии, и к погоде трудно было придраться, однако, несмотря на все свои усилия, она так никогда и не почувствовала себя там дома. Тони перевез семью на запад, чтобы жить вместе с ней, пока он снимался в кино. Идея была отличная, да только на самом деле все вышло иначе. В съемки увозили Тони далеко от дома, и это случалось все чаще и тянулось дольше». Порой проходили целые недели, когда Тони и Чичи не могли толком поговорить, если он снимался в каком-то недоступном месте. Время шло, и Чичи больно было видеть, сколько Тони пропускает из происходящего дома, но еще больше она страдала, понимая, сколько недополучают дети. Это была не жизнь, а режим ожидания жизни. В юности Чичи показала себя смелой и решительной, но теперь ей пришлось бы долго копаться в себе, чтобы возродить эти качества. Она поняла, что выбора нет, нужно было заботиться о детях, и настало время приступить к переменам. Отвезя детей в школу, Чичи вернулась домой и стала нетерпеливо мерить шагами кухню. Она ждала, когда офисные работники на восточном побережье вернутся с обеденного перерыва. Тогда можно будет начать звонить. Первый звонок был адресован Ли Боумен, женщине, которой они с Тони были обязаны карьерой. «Ли, мне нужна работа. Я знаю одну труппу варьете, которой требуется автор песен. Могу устроить тебе собеседование». В прошлый раз они наняли женщину, так что, возможно, наймут и в этот раз. Им нужен кто-то молодой, но ты такая талантливая, что, я думаю, можно поторговаться насчет возраста». «Мне сорок лет, Ли. У меня муж и дети, от этого никуда не деться. Я бы предпочла работу в офисе с четким расписанием». «А что, вы с Тони переезжаете обратно на восток?» «Я переезжаю обратно на восток». Вместе с детьми голос Чичи прервался. «Насчет Тони не знаю». «Мне очень жаль». «Я не могла скрыть этого от тебя». «Я надеялась, что он угомонится», — мягко сказала Ли. «Возможно, однажды так и будет, но пока что мне надо думать о детях» и я хочу жить поближе к матери и сестрам. «Понимаю. Слушай, Чич, я все хотела тебе сказать», — Ли понизила голос. «Я собираюсь уйти от Уильяма Морриса и открыть собственное агентство. Хочу быть сама себе хозяйкой, в бутике, а не в корпорации». Сама находить клиентов и работать с ними. И это будут очень тщательно отобранные клиенты. А то Давич, ансамбль Рея Коннифа меня чуть на больничную койку не загнал. Да уж. А как могу тебе помочь я? Пока не знаю, дай мне подумать. Ли, я серьезно. Квартиру в «Мелодии» я пока оставляю за собой, значит, жилье у меня есть. И я много чего умею. Я могла бы помогать в студии, когда твои клиенты записывают пластинки. У меня в обороте несколько оркестров, пара другая сольных исполнителей и Тони. Хочешь, я перестану с ним работать? Ох, нет, ни за что. Ты по-прежнему ему предана? Он ведь отец моих детей. «И, честно говоря, если ты будешь продолжать представлять его интересы, я, по крайней мере, смогу держать под контролем его дела. Он в этих вещах совершенно не разбирается. И если он бросит меня и женится на ней...» Произнеся эти слова вслух, Чича осознала, насколько вероятен подобный поворот событий, и это заставило ее взять быка за рога. «Мне надо не натворить глупостей». «Понимаю», — ответила Ли. «Знаешь, Чичи, мне всегда нравилась в тебе эта черта. Ты натура творческая, но при этом практичная. Может, Тони и болван в том, что касается женщин, но зато ты будешь привязана к его финансовым делам до конца жизни. Нельзя позволять себе расклеиваться». Я и не позволю. И еще. В моем отношении к нему дети должны видеть только хорошее. Давай встретимся, когда ты сюда вернешься. Скажешь, если я как-то могу помочь с переездом. Договорились. С тобой все будет хорошо, Чичи. Я уверена. Я это поняла в тот день когда увидела тебя на сцене с банкой драже в руках.